Профессор и доктор обменялись многозначительными взглядами. «Она ушла от мужа?» — спросил Дэвис. «Точно. Ты давно ее знаешь?» — спросил Корбит. «Ну, «Довольно давно. Около четырех лет. А что? На что ты намекаешь?» Но доктор Корбит лишь посмотрел на часы и встал. «Мне пора», — сказал он. «Джойс уже затеяла обед». Уверен, что в следующем семестре увижу вас обоих. «Счастливого Рождества, Леонард!» — он положил руку Хью на плечо. «Желаю, чтобы тебе завтра сопутствовала удача. Попытайся сделать так, чтобы Новый год стал для тебя счастливым». Он ушел, и Хью проводил его недоуменным взглядом. «Он что-то странное сказал». Норман мыслит шаблонами, объяснил профессор Дэвис. Полагаю, он решил, что раз вы завтра принимаете у себя дома молодую, привлекательную, свободную даму, то это может означать только одно. Хью покачал головой. Он ошибается. Вы хотите сказать, что она непривлекательна, уточнил Дэвис и попытался отхлебнуть кофе из пустой чашки. Вовсе нет она очень привлекательна, но все равно. Дэвис усмехнулся, поставил чашку и встал. Он взял портфель и стряхнул крошки с вельветового пиджака. "Слушайте, Хью", сказал он. "Вы же не хотите всю жизнь оставаться один в однокомнатной квартире. Раскрепоститесь. Это же Рождество". Хью не отвечал. Лишь когда Дэвис направился к двери, крикнул вслед. «Вы не расскажете мне о сегодняшнем собрании?» Но слух у профессора был не тот, что прежде. По пути домой Хью вновь вымок, и к тому времени, когда оказался у себя в комнате, сильно дрожал. Метеопрогноз сулил, что ночью дождь сменится градом и снегом. В тот вечер Хью пролежал в ванне больше часа, пока вода совсем не остыла. Он строил планы, как встретит Эмму. Он приготовит изысканное угощение, быть может, что-нибудь мексиканское, и он тщательно приберется в комнате, на все утро распахнет окно, чтобы проветрилось хорошенько, а сам тем временем посетит прачечную самообслуживания и супермаркет. Как же приятно вновь строить планы. Теперь, когда у него было время поразмыслить, слова Корбит оказались не такими уж глупыми. Эмма действительно часто звонила ему в последнее время, и разве она не приложила серьезных усилий, чтобы летом прийти на его день рождения? Возможно, она, подобна ему, просто одинока, и перед Рождеством ей требуется немного плотской любви. После ванных Ю тут же лег спать, но, как всегда, обнаружил, что не может заснуть. В его голове проносились обычные унылые фантазии, а также искаженные обрывки дневного разговора и кое-какие мысли о том, что он скажет завтра. В какой-то момент он осознал, что не помнит, где находится рассказ Робина. В панике Хью включил ночник, встал и голый принялся искать маленький красный блокнот. Когда же он его все-таки нашел, то поймал себя на том, что чувствует удивительную бодрость – и решил перечитать рассказ. тут был не очень длинным. Пока Хью читал, в комнате стояла полная тишина, которую он хорошо знал. Такая мертвенная тишина бывает только в предрассветные часы, когда лежишь один в постели с включенным светом, и ничто не позволяет слышать эту тишину более остро, чем знание, что за окном в ночи падает снег. Четыре рассказа Робина Гранта. Четвертое. Невезучий человек. В гостиничном кафе провинциального курортного городка струнный квартет играет печальное танго. За столиком у окна сидел одинокий человек. Он то слушал музыку, то поглядывал на улицу, то с беспокойством всматривался в лица других посетителей но большую часть времени он безучастно смотрел прямо перед собой. Он выглядел очень подавленным. Человек был агентом по торговле недвижимостью. Вы можете подумать, что это вполне достаточная причина для подавленности, но, как выяснится чуть позже, дело не только в его профессии, и в этот день ему следовало бы находиться на работе, но у человека вдруг иссякли всякие жизненные силы, рушились основы его существования. Это кафе было последним рубежом, последней отчаянной попыткой обрести хоть какой-нибудь контроль над ходом вещей, добиться хоть какой-нибудь справедливости. Но время шло. Человек все поглядывал на часы, поглядывал на дверь, поглядывал на улицу и все больше убеждался, что даже здесь он ошибся в расчетах. Внезапно он осознал, что прямо перед ним стоит некто и улыбается. В первое мгновение он не узнал этого лица, но чуть позже в мозгу его сложилась единая картинка из имени, внешних черт и связанных с ними воспоминаний. И человек неожиданно улыбнулся. лари Норден!» — воскликнул человек. «Гарри Итвелл!» «Боже ж мой! Ну, садись, садись!» «Я тебе не помешал?» «Нет, совсем нет!» Последний раз Гарри и Ларри виделись лет восемь назад, когда учились в одной школе. Особо близкими друзьями они никогда не были. Но в такие моменты об этом как-то забываешь, погружаясь в ностальгические грезы и радость от случайной встречи. «Но что привело тебя сюда?» «Так я здесь живу», — сказал Гарри. «Я теперь живу и работаю в этом городе, а ты...» «А я время от времени наведываюсь в эти края, встречаюсь с друзьями, ну и как у тебя идут дела?» «Не так плохо, у меня все в порядке». «Все получилось так, как ты задумывал». В вопросе угадывался намек на иронию, поэтому Гарри спросил, что ты имеешь в виду?» Просто вспомнил, каким ты был в школе, всегда такой организованный. Я помню, сколько нам тогда было, восемнадцать, как ты распланировал всю свою жизнь. Ты помнишь, как мы обожали беседовать о нашем будущем, о том, какой нам видится жизнь? Помнишь наши споры? Отлично помню. И все сбылось? Помнишь, ты говорил, что к двадцати пяти годам ты хочешь стать агентом по недвижимости? «Жениться, обзавестись домом и спортивным автомобилем». «Ну, так оно и есть. Я агент по недвижимости, я женат, у меня есть дом и машина». «Все сбылось». «Поразительно!» «А ты как? Ты говорил, что хочешь стать дальнобойщиком, поселиться в Испании и опубликовать роман». «Точно!» «Так и получилось» нет я занимаюсь маркетингом для фабрики по плетению корзин она неподалеку от эшбд лазух о, -о, о в голосе гарри угадывалось разочарование и все же полагаю ты счастливо женился да нет или обручился с какой нибудь чудесной девушкой нет Ларри похлопал Гарри по спине. «Знаешь, не стоит переживать за меня. Со мной всегда так было. Дешево досталось, легко потерялось. Принимай жизнь такой, какая она есть. Никаких тревог». «А теперь ты...» Он откинулся на спинку стула и посмотрел Гарри прямо в глаза. «Я бы сказал, что тебя гложут тревоги». Несколько секунд Гарри как-то нерешительно мялся, словно изо всех сил пытался изобразить стойкость, но затем сдался. «Не могу от тебя скрывать. Ты застал меня в очень неудачное время. С недавних пор всё идёт наперекосяк. Расскажи мне, Гарри...» Гари выпил минеральной воды и вытер лоб. Казалось, он не знает, с чего начать. «Ну, ты понимаешь, каково это — чувствовать, что вся твоя жизнь у тебя под контролем, что ты держишь в руках все нити?» «Нет, не думаю, чтобы я хоть когда-нибудь чувствовал такое». «Хорошо, но ты знаешь, что это такое — доверять кому-нибудь. Когда ты знаешь, в каких отношениях ты с человеком — даже если ты находишься от него далеко-далеко. Например, например, если ты совсем малыш и уютно свернулся в постели, и спишь без задних ног, и ты потому так сладко спишь, что знаешь, твои родители сидят внизу, смотрят телевизор и думают о тебе, и поэтому всё замечательно. Честно говоря, мои родители вечно либо лаялись, «Либо трахались. Ну ладно, продолжай. Понимаешь, моя жизнь всегда была такой, я всегда знал. Близкие мне люди, я никогда не позволял им устраивать мне сюрпризы. Ведь это так важно, правда, иначе жизнь превращается в какую-то анархию. Мне всегда было важно знать, например, что в пять часов, как раз когда я встречаюсь с последним клиентом, Анжела в нашей кухне ставит на плиту жаркое. Вот такие крошечные уверенности и позволяли мне существовать. И что-то нарушило эти уверенности? Голос Гарри задрожал. Я выяснил, что она мне не верна. Он сделал еще один глоток, а его друг наклонился вперед, положил руку ему на плечо и сказал, расскажи ко мне все». Подозрения у Гарри возникли в тот момент, когда коллега по работе между делом сообщил, что как-то раз в среду, во второй половине дня, его жену видели в гостиничном кафе. Гарри знал, что это невозможно, потому что во второй половине дня его жена обязательно находилась дома и слушала радиопостановку по Радио 4 и вечером за ужином в ту самую среду она во всех подробностях пересказала сюжет спектакля, хотя впоследствии Гарри выяснил, что содержание было слово в слово взято из «Радио Таймс». Как бы то ни было, поначалу он не воспринял этот случай всерьез, но когда коллега с очевидной неохотой сообщил что его жену видели в компании с другим мужчиной и по ее поведению можно было заключить что их связывают весьма близкие отношения гарри забеспокоился что же мне делать спросил он тебе повезло ответил коллега я могу свести тебя с нужным человеком он вроде сыщика очень скромный очень отзывчивый специалист по таким вот делам вот тебе визитка Можешь позвонить ему прямо сейчас. И вскоре Гарри отправился по адресу в контору, расположенную над конюшней в самом бедном районе города. Под звонком он прочел имя Вернон Хампедж. Мистер Вернон Хампедж оказался лысеющим, печальным человеком. Он немного походил на персонажа, которого Марвин Джонс играл в глубокой ночи. Мистер Вернон Хэмпидж быстро избавил Гарри от скованности и объяснил, что его работу можно разделить на две части – расследование и наблюдение. В данном конкретном случае, как он предполагает, может понадобиться и то, и другое. Гарри согласился. Тогда мистер Вернон Хэмпидж пообещал предоставить полный отчет в течение семи дней. Следующая их встреча состоялась ровно неделей позже. «Я сумел выяснить изрядно, мистер Итвелл», — сказал детектив. «Рад это слышать. Зовите меня Гарольдом». С превеликой радостью. «Могу я задать вам несколько вопросов?» «Валяйте». «Когда вы впервые встретились со своей женой?» «Около двух лет назад». «Понимаю» сразу после ее возвращения из Берлина. — Простите? — Вам известно, что ваша жена шесть месяцев работала официанткой в ночном клубе? — Нет. — Она бежала оттуда, вскоре после развода. — Развода? — Конечно, она ведь была замужем, но об этом вы знаете. Но на самом деле, как я выяснил, тот брак никогда не был официально расторгнут. «Правда, тот человек проведет в тюрьме еще четыре года, так что пока нам не о чем беспокоиться». «Это, так сказать, расследование?» «Мистер Хампидж, я ничего такого не знаю», — сказал Гарри, у которого от изумления лицо даже как-то осунулось. «Теперь перейдем к наблюдению». «Гарольд, вы можете утверждать, что твердо знаете, как ваша жена проводит дневные часы?» «Да, могу». «На каком основании?» «На таком, что она мне все рассказывает». «Ну, хорошо, тогда смотрите». И мистер Вернор Хампедж взял исписанный листок. «Что она делает утром?» «Она... она готовит чай». «Верно. А затем...» А затем мы вместе завтракаем, я иду на работу. Тоже верно. Затем она убирает на кухне и вытирает пыль на первом этаже. Нет, боюсь, что это не так. Первое, что она делает после вашего ухода, задирает ноги, наливает себе джина с тоником и закуривает. Закуривает? Моя жена не курит. Курит. «Гаванские сигары. Вы этого не знали?» «Ну, хорошо. Близится середина утра. Что она делает потом?» «Ну, я всегда считал, что она пьет кофе с печеньем, может быть, составляет список покупок, смотрит телевизор». «Боюсь, вы ошибаетесь. Она звонит своему биржевому маклеру». «Своему биржевому маклеру?» «Да, она владеет акциями в пяти крупных компаниях легкой промышленности, она много продает и покупает, она вам не говорила». «Нет». «Как странно». «Но о том, как она проводит обеденное время, вы, конечно, знаете». «Ну, она сидит на диете. Обычно она смотрит новости и ест легкий салат с фруктовым соком. Разве нет?» На самом деле она посещает местные пивные. Вчера она посетила бык и ворота, заказала бифштекс, пирог с почками, жареный картофель и две пинты горького йоркширского пива. Накануне она наведалась в бар на Дейл-стрит, заказала двойную порцию мяса в остром соусе и несколько порций виски. Иногда она ходит в пабы одна, иногда с приятелями, Но когда же она готовит ужин? Ведь требуется так много времени, чтобы приготовить чудесный ужин, которым она меня угощает. Ваши ужины — сплошные полуфабрикаты. Она заходит в магазин, когда возвращается из зала игральных автоматов. Игральных автоматов? Она любит поиграть. Три дня из последних четырех она сидела за фруктовой машиной. У нее получается совсем неплохо. Как правило, уходит она с большой суммой, с большей, чем приходит. Мистер Вернор Хампидж остановился и поднял взгляд на Гарри. Вас это тревожит, мистер Итвелл? Гарри уже надел пальто и теперь стоял у окна. Что потом, спросил он? гостиница. Мистер Хампедж кивнул. В котором часу? В четыре. Гарри направился к двери. Я не хочу больше ничего слышать, сказал он. Но тут же, словно спохватившись, спросил: "Всегда с одним и тем же?" Хампедж снова кивнул. И когда его клиент уже уходил, он ласково окликнул: "Гарольд!" Гарри обернулся. Вы знаете, никто не имеет права контролировать другого человека. Он был прав. Наверное, прав. Гарри вымучил улыбку и вытер глаза. Старина друг, внимательно слушавший его, немного подумал, прежде чем сказать. — Ты не против, если я сделаю несколько очень личных замечаний? — Нет, совсем нет. «Видишь ли, Гарри, откровенно говоря, мне кажется, что ты совсем не любишь свою жену. Я думаю, ты любишь то, чем она казалась, точнее, то, чем ты заставил ее казаться. Что ты такое говоришь? Я говорю, что тебя расстроило вовсе не то, что твоя жена тебе не верна. Весь твой взгляд на мир, он разбился вдребезги и как раз вовремя». «Нельзя строить жизнь на таких предположениях. Нельзя предполагать, будто люди станут вести себя именно так, как ты хочешь, чтобы они себя вели. Жизнь хаотична, случайна. Неужели ты только что это заметил? И мы ничего не можем сделать? Совсем ничего, чтобы доказать, что мы держим собственную жизнь под контролем?» Последовало короткое молчание. «Каким путем ты пришел в гостиницу?» «Вдоль реки», — сказал Гарри, не выказав никакого удивления. «И о чем ты думал, пока шел вдоль реки?» «Я смотрел на нее», — сказал Гарри, «и спрашивал себя, насколько глубока она в середине». «Вот тебе и ответ», — сказал друг. «Это единственный способ». «Если ты действительно хочешь доказать, что имеешь контроль над тем, что с тобой происходит, если ты действительно хочешь разорвать порочный круг, то вот как ты должен поступить!» Он рассмеялся и похлопал Гарри по спине. «Но ведь ты хочешь совсем не этого!» Гарри благодарно улыбнулся в ответ и покачал головой. На самом деле ты хочешь чашку хорошего чаю, и чтобы кто-то попросил этих парней сыграть что-нибудь повеселее. Так почему бы мне не пойти и не сказать им? Хорошо, Ларри, спасибо.